Предложение с однородными членами. Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же члену предложения. Однородные члены не зависят друг от друга и произносятся с интонацией перечисления. Однородными могут быть и главные, и второстепенные члены предложения. Например, Мужчины, женщины и дети работали в саду. Однородные подлежащие. На полянах виднелись клумбы розовых, белых и голубых цветов. Однородные определения. Дети пели, танцевали, рассказывали стихи. Однородные сказуемые. Ученики изучают химию, физику, алгебру, литературу и другие предметы. Однородное дополнение. Песня исполняется весело, задорно, быстро, однородные обстоятельства. Повтори, заботливо, внимательно, бережно, компьютер. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Запятая между однородными членами предложения является знаком разделения этих однородных членов. Опознавательный признак постановки запятой при бессоюзии перечислительная интонация. При союзной связи союз. Между однородными членами запятая ставится, если однородные члены не соединены союзами. Или соединены союзами а, но. Дети пели, плясали. Дети не пели, а плясали. Дети не работали, Научились. Между однородными членами запятая не ставится, если союз «и» соединяет два члена предложения. Ребята пели и плясали. Пунктограмма номер два. При однородных членах могут быть слова, которые являются общими по значению для стоящих при них однородных членов. Например, в зоопарке живут разные звери тигры, львы, слоны, обезьяны. Слово «звери» – это обобщающее слово. После обобщающего слова перед однородными членами ставится двоеточие. Хорошие книги любят все. Двоеточие. Взрослые, старики, дети.